Может, ему эти два, а то и три дня до смерти целой жизнью представятся? У тебя-то в голове внутри он может и...